Анонизм и антисемитизм Школа поначалу была приятным продолжением пустынного августа 1944 года. Там были большие просторные лестницы, просторные классы, просторные рекреации. Мама и наши соседи называли школу ее 30 лет назад отмененным именем Петер Шуле, хотя от немецкого прошлого, малопопулярного в послеблокадном Ленинграде, Осталось только немного музыки и несколько портретов. По утрам мы маршировали под приятный марш из волшебного стрелка и со стенки смотрели композиторы. Запомнился Вагнер в берете. Ранец, деревянный ящичек, обтянутый серой тканью, пенал с пахучей от свежего лака красной вставочкой, тетради с промокашками. Это добро мы ездили с мамой куда-то получать по ордеру. А когда 1 сентября... Я пришел из школы домой, папа дал мне альбом, карандаши и розовый пряник в виде зайца, и я окончательно почувствовал, что разбогател. Поскольку кое-как писать и считать я уже умел, а читал вовсю, то единственная работа была выводить крючки и палочки, чистописание. Остальное время я приятно бездельничал. Учительница Анна Захаровна разрешила мне приносить книгу и читать на уроке. Правда, однажды я зачитался Томом Сойером, расхохотался на смешном месте, и книгу она временно конфисковала. Без книги, пока другие мальчики читали из букваря по складам, было скучно. Краем глаза я заметил призывные взоры сбоку. Крупный мальчик, сидевший за соседней партой, через проход, поглядывал на меня и улыбался. Поймав мой взгляд, он глазами показал вниз, под парту. Я не сразу понял, что он там держит в руке. Толстая белая сосиска. Звали мальчика Битов Андрей. Полвека спустя я вспомнил это в разговоре с Андреем Битовым. Он объяснил, что то был не он, а его дальний родственник, сверстник, однофамилец и тезка, путаница с которым продолжается всю жизнь. Будущий писатель учился в другой школе. А вот в параллельных классах Петершули учились, как выяснилось позднее, Сергей Кулле, с которым мы встретились и подружились через 10 лет, и Борис Парамонов, до знакомства с которым оставалось лет 40. Кроме не того битого, из своих однокашников помню соседа по парте Быкова, от которого неприятно пахло хлебом. Эти тетрадки у него были в сальных пятнах. Была короткая милая дружба с мальчиком по фамилии Фрэнс. Мы заходили к нему в соседний со школой дом. У его отца, живописца в розовой рубахе, была там наверху мастерская. Мальчик Фрэнс гордился, что его папа в молодости был гусаром. Я изумился мастерству, с которым мой товарищ лепит из пластилина фигурки животных. Они у него были выстроены на подоконнике по росту, от змеи до тигра. Узнав, что я раньше не видел пластилина, он к моему ужасу одним движением смял всех зверей в ком и отдал ком мне. Дома я решил тут же возродить животных на нашем подоконнике, но у меня после долгих усилий получилась только змея, да и то далеко не такая грациозная, какая была у Френца. Раз утром я в лучезарном настроении начал подниматься по широкой школьной лестнице, а навстречу мне по перилам съехал взрослый парень в лыжных штанах. Он вдруг обратился ко мне. «Эй, ты еврей?» «Кажется, да», — ответил я смущенный вниманием старшеклассника. «Это и видно по твоей нахальной роже!» — радостно засмеялся парень. Об этом новом впечатлении, в отличие от игр под партой, я рассказал дома. Мама припомнила что-то возвышенное из сионистских брошюр своей юности о гордых подвигах Бар-Кохбы и тому подобное. Оля-баба рассердилась. «Другой раз скажи им, что они дураки. Ты же не виноват, что ты еврей!» Потом она привела примеры из жизни. Вот у нас на Серпуховской на втором этаже фейгены жили. Так те настоящие жиды. А фраерман семья хоть евреи, но интеллигентные люди. И такие сердечные. Рахиль Иосифовна всегда зайдет, спросит, не надо ли чего. И в нашей квартире Рубен Сергеевич и Зара Ашотовна, они, правда, армяне, интеллигентнейшие люди, любезные, предупредительные. Я рисовал в подаренном папой альбоме Бойцов Баркохбы с короткими мечами, под знаменем с голубой звездой Давида, думал одобрительно о фраерманах и армянах, с неприязнью о Фейгинах, и слова о том, что я не виноват, смутно меня беспокоили. Впрочем, не очень. Анонизм и антисемитизм, с которыми я столкнулся, пойдя в школу, совсем меня тогда не задели. 8 недель в августе-сентябре 1944 года я бы не назвал ни радостными, ни счастливыми, потому что их содержанием была безмятежность глубже эмоций. Это был рай, и я по малости лет не заметил, как с наступлением холодов и ненастья он начал уходить от меня, и мне долго казалось, что я могу туда вернуться.